Глава вторая. Второй ход. Сидеть двое суток без дела в подземелье то еще удовольствие, но были в этом и свои плюсы. Например, я наконец смог выспаться. Да так, что даже голова стала тяжелой. Зато оторвался за все предыдущие годы. В итоге этот негативный фактор пропал, и чувствовал я себя на все 150%. В первые сутки я постоянно получал сообщения о минусах, а затем все стихло. Несколько раз я выходил на связь с мышем, но он так ничем и не порадовал. Видимо, Дмитрию было плевать на то, что происходит с его людьми. Не появилась Илья. Со стороны совета вообще не предпринималось никаких действий. Ну что же? Раз им нет никакого до этого дела, значит, будем совершать второй ход. Не факт, конечно, что сработает как надо, но в любом случае к своей цели мы окажемся намного ближе. Выходим. Отдал я распоряжение по общей связи. Приступаем ко второй части операции. Здесь уже придется действовать нагло. Если первая часть плана должна была вызвать вопросы: кто все это сделал, почему и каким образом, то второй ход должен был четко и ясно показать, чьими руками устроен весь этот бардак. Мои напарники оживились. Они, наверное, больше меня извелись от безделья. Молодая кровь и неиссякаемая энергия не сильно дружат с терпением и усидчивостью винтовку. Я убрал в кожаный чехол, который специально был сшит по заказу, и сразу большой партией. И теперь ее можно переносить, как рюкзак, просто повесив за спину. Что я собственно и сделал. Проверил пистолет, запасные обоймы и утопил батарейку, активировав оружие и прицельную сетку перед глазами. Мои напарники произвели те же манипуляции и остановились перед выходом в ожидании приказа. Выходим через дом лис, скомандовал я. Движение тройкой. Валим всех, кого встретим. Оба с пониманием кивнули, и первый толкнул дверь, за которой мы, собственно говоря, и прятались. Дальше путь по коридору и выход к основным тоннелям через небольшой лаз у самого пола. Ребята были очень хорошо тренированы, и как только я пролез в основные помещения кланов, прекрасно в этом убедился. Они оба держали на прицеле проход, и стоило мне появиться, сразу пришли в движение. Шли молча, периодически сменяя друг друга на ответвлениях. Один держит под прицелом отходящий в бок проход. Мы в это время спокойно перемещаемся дальше, а прикрывающий замыкает группу. Возможно, в таком способе не было никакого смысла, потому как подземный город чаще всего пустовал. Но кто его знает. Так, никого не встретив на своем пути, мы вышли к генератору, и теперь уже точно находились на вражеской территории, пока удавалось продвигаться без единого выстрела, но напряжение росло. Вскоре мы подошли к подземной части дома Лис, и здесь мы встретили первых представителей клана. Войдя внутрь, мы начали тщательно проверять все помещения, начиная с первого этажа. И комнат здесь было немало. Второй остался на лестничной площадке, а мы с первым двинулись по узкому коридору, проверяя на пути каждую дверь. Спиной к стене, сбоку. Первый осторожно толкает дверь и сразу контроль пространства внутри. Он водит стволом по левой части комнаты сверху. Я проверяю правую, стоя на одном колене. В третьей по счету комнате попался первый представитель клана Лис. И с аккуратной дыркой в голове рухнул на пол. Судя по его действиям, клан собирал свои вещи. В комнате стояли ящики и мешки, в которые тот упаковывал остатки барахла. С этим разберемся позже. Наверняка получится отыскать что-нибудь ценное. Поднимаемся на второй этаж и снова ныряем в коридор, проверяя каждую комнату. Чем выше мы продвигаемся, тем более пустые комнаты попадаются на пути. Может быть, мы зря решили выждать эти двое суток? Но теперь уже ничего не изменить. То, что лисы съезжают, становилось все более очевидным. На четвертом, самом последнем этаже, который находится под землей, мы уложили еще троих. Едва мы с первым свернули в коридор, как одна из дверей распахнулась, и из нее появилась взъерошенная голова кланового доктора. Сдвоенный выстрел, и его голова разлетелась, как гнилой арбуз, забрызгав стены вокруг. Тело грохнулось на пол, и тем самым вызвало любопытство человека, стоявшего в комнате. «Ха -ха, ты что, там на ровном месте договорить он не успел и упал рядом с простреленной головой. Теперь проверять комнаты стало немного сложнее, потому как первый постоянно держал под контролем коридор. Третьего члена клана мы обнаружили в комнате доктора. Он понял, что происходит, и забился в угол в надежде, что его не найдут. Даже какими-то тряпками сверху прикрылся. Но трясущееся от переизбытка адреналина тело выдало его с потрохами. Пулю он словил практически в упор. Я стянул с него ветошь, чтобы убедиться в наличии под ней человека. И как только он направил на меня свой испуганный взгляд, послал ему пулю прямо в лоб. Его тело тут же вытянулось и застучало ногами по полу, не желая соглашаться с тем, что уже мертво. Стойкий запах перегара в комнате подсказал нам о целях пребывания этой троицы в комнате. Доктор наладил процесс дистилляции крепкого алкоголя, и, видимо, они тайком от начальства периодически здесь побухивали. Наконец перед глазами стояла та самая дверь, что должна была вывести нас в главные помещение клана. Эта верхняя часть здания была гораздо меньше той, что находилась под землей. Видимо, крыша предпоследнего этажа выполняла здесь роль террасы, как это обычно бывает в пентхаусах. В комнату вошли точно так же, как и в коридор до этого, но внутри оказалось пусто. Весь дом лис оказался пустым. Ни человека на дверях, ни бармена, только мебель, которую не посчитали нужным забрать. Остальные вещи были вывезены, даже картины, что висели по стенам, и те пропали. Выходит, что доктр Строицы внизу собирали остатки. Еще день, и мы бы вообще никого здесь не застали. Однако наша работа на этом не заканчивалась. Мышь очень хорошо знает свою работу. И на этот случай у нас есть более десятка адресов, где проживают члены клана. Самые низшие слои мы трогать не собирались, они сами в итоге разберутся. Нам нужна исключительно верхушка, генералы и их заместители, ну и ликвидаторы. Ночной город еще спал, когда мы покинули дом Лис. Выйдя на Лучевую улицу, мы прошли немного в клуб и свернули на радиал, где было потише и не так многолюдно. Ты берешь на себя южную часть, ты восточную, раздал я указания. Семьи и рабов по возможности не трогать, только клановых. Есть? В один голос ответили оба. «Все, вперед!» кивнул я. встречаемся на реке после восхода. Мы разошлись в стороны. Каждый прекрасно знал, что нужно делать. Я отправился в северную часть города. На первом адресе в окнах горел свет и наблюдалась суета. Интересно, а куда они хотят бежать? Ну, свалит они из Золоно, а дальше что? Откажутся от всего добра и начнут новую жизнь в деревне? Сомневаюсь. Да и надеяться на то, что мы не сможем их отыскать, тоже глупо. Нужный мне человек уже дважды мелькнул в окне, наплевав на осторожность осматривает улицу снаружи. Хотя бы свет выключил идиот. Я наблюдал за домом с крыши соседнего здания и делал это через сетку прицела винтовки. Вскоре к дому подъехала повозка. Видимо, именно ее с таким нетерпением ожидал хозяин. Периодически мелькая за стеклом. С другой стороны, а чего ему бояться? Ведь в этом мире еще ничего не знают о снайперах, которые с большого расстояния могут лишить жизни через окно. В очередной раз, когда он показал свое лицо, приложив руки к стеклу, я пустил в него пулю. Брызнули осколки, и из затылки генерала вылетели мозги. Изнутри тут же раздался женский визг, но меня это уже не волновало. Я прямо по крышам двинулся в сторону нового адреса. Здесь царила темнота, и не было понятно, дома его владелец или уже нет. В любом случае, проверить необходимо. Я осторожно спустился с крыши, спокойно перешел улицу и толкнул калитку. К моему удивлению, она спокойно подалась, и я оказался во внутреннем дворике. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять: хозяева покинули свое жилище, даже вещи еще не все забрали, а может быть, уже и не собирались этого делать. На всякий случай дом я тоже проверил и с обнаружил только следы быстрого сбора. Ладно, попробуем найти его после. Проверим дачные дома и другие семейные гнездышки. Наверняка на первое время многие беглецы бы пытаются скрыться у родителей или родственников со стороны жены. Следующий адрес тоже оказался пустым, а вот на четвертом доме я снова застал поспешные сборы. На крышу я выбраться так и не успел, да и не было в этом уже никакой необходимости. Хозяин нервно стоял у калитки и посматривал вдоль улицы. Скорее всего, он тоже ожидал, когда прибудет повозка. Заметив меня, он вздрогнул и попятился назад. У меня возникло большое желание поговорить с ним. Не дергайся», — тихо прошептал я, настаив на него пистолет. Человек послушно замер. В глазах отчетливо читался ужас, не страх, а именно первобытный, животный ужас, который человек испытывает только перед ликом костлявой. Двигай вперед по улице. Молча, скомандовал я, и тот подчинился. Сделав несколько шагов на непослушных ногах, он вдруг упал, и его тело затрясло. Это продолжалось несколько секунд, а когда я приблизился и попробовал прощупать пульс на шее, таковой не обнаружил. "Вот те тихо прошептал я. Вот и пообщались. Похоже, у генерала не выдержало сердце. Переволновался бедняга. На всякий случай я прострелил ему затылок. Все равно я шел сюда именно за этим. Пятый и шестой адреса точно так же оказались пустыми, и впереди меня ожидал последний на сегодня. И как всегда, именно здесь мне встретил неприятный сюрприз. Так часто бывает. Когда дело идет очень гладко, в конце скорее всего будет ожидать возня. Это касается не только моей работы. Я встречался с этой особенностью и в других сферах жизни. Например, последнее отверстие в стене для того, чтобы подвесить карниз. Вроде бы только что сверло словно в масло погружалось в стену. И тут на тебе. Последний болт в подвеске автомобиля, который вроде бы и выкрутился хорошо. Но по окончании работы никак не желает занимать свое законное место. И таких примеров в моей жизни было множество. Взять хоть финальный бой на арене с Яргом. Этот генерал избрал другую тактику и в отличие от своих коллег решил оцепить дом стражниками. Оно, конечно, вряд ли спасет его жизнь, но теперь мне придется повозиться. Я в очередной раз взобрался на крыше и принялся наблюдать за домом. Около десятка наемников перекрыли подходы во двор. И неизвестно, сколько еще находится внутри. Они, конечно, не профессиональные охранники, но тем не менее совершают частые обходы и, скорее всего, знают друг друга в лицо. Так что номер с передиванием точно отпадает. Можно, конечно, убрать их прямо с крыши, но лишние жертвы мне были не нужны. Мозг быстро прокручивал различные варианты подхода, и пока ничего дельного не подкинул. Больше всего я склонялся к возможности поймать хозяина в перекрестии прицела. Так, как это произошло на первом адресе, но здесь окна были пусты, и генерал не показывал носа из дома. Так можно всю ночь пролежать и не получить нужного результата. С момента выхода в город прошла почти четверть. Впереди не так много времени. Оставлять дело на потом тоже желания не возникало. Скорее наоборот, появился даже некий азарт. Давно я не встречал в этом мире сложных задач по устранению человека. Я высчитал интервал обхода территории вышло примерно 10-15 минут. Вполне должно хватить для входа, но я не знал, как и где расположилась охрана внутри. Придется импровизировать. Спускаюсь с крыши, предварительно отойдя подальше от цели. Затем снова вверх, но теперь уже на цепь домов, где расположился нужный для меня. Винтовку бережно в ткань и чехол, который вешаю за спину. Пистолет в руку и бегло осмотр территории, пока охрана все еще на местах. Но судя по времени, скоро пойдут на осмотр. Именно в этот самый момент я хочу перебраться на крышу нужного мне дома. Всё, люди разошлись, но двое все еще продолжают контролировать заднюю дверь. Однако за навесом веранды они меня не увидят. Как только основная часть стражников ушла на задний двор, я быстро перебежал по стене забора и, подпрыгнув, ухватился за край крыши левой рукой. Крюк удобно лег в водосточный желоб, и вскоре я уже закидывал ногу на пологую, почти плоскую крышу. Вжавшись в нее всем телом, проследовал ближе к центру, там, где находилось вентиляционное окно. Сейчас винтовка очень мешала, но предварительно оставить ее было негде. Недолго думая, я скинул чехол и положил на кровлю. Будет очень жаль, если не получится за ней вернуться. Хотя выйти я планировал точно так же, но всегда что-то может пойти не так. В узкое чердачное окно протиснуться удалось с трудом, однако внутрь я все же попал. Люк внизу обнаружился быстро, но я не полез в него. Замер рядом и обратился вслух. Хотелось примерно понять, что происходит в доме. Но пока там царила полная тишина, лишь едва улавливался храп из дальнего угла. Интересно, это хозяин так топит или его жена? Может быть, мне повезло и эти звуки издает стражник. В последнем я, конечно, сильно сомневался. Его напарники быстро дали бы тому жару. Спать на посту нельзя. И это впитывается в первые месяцы службы, независимо от рода Вскоре мой слух начал улавливать и другие звуки. Кто-то ходил внизу. Его выдавал периодический скрип половиц. Я заострил свое внимание на нем и смог поймать момент, когда человек прошел прямо подо мной. Ножом я поддел край чердачного люка и слегка приподнял, заглянул в щель. Судя по направлению движения, я должен был сейчас увидеть спину стражника. Так и получилось. Осторожно, чтобы не издавать лишнего шума, я откинул крышку, которой даже пяти дней не имела, и скользнул вниз. Звук от приземления я смягчил кувырком и почти сразу оказался рядом со стражником. Быстрым движением опустил ему на затылок рукоять ножа и придержал тело от падения. К сожалению, связать его было нечем, а времени на исполнение задачи оставалось всего ничего. Такая отключка продлится максимум минут пять, а может и меньше. Осторожно ступая, я двинулся к комнате, из которой доносился храп. Дверь в нее оказалась не запертой, но она противно скрипнула, стоило мне ее приоткрыть. От этого скрипа тут же пробудился хозяин, но сон еще не полностью покинул его, и он уставился на меня ничего не понимающим взглядом. Пистолет оказался в моей руке быстрее, чем тот успел открыть рот. Выстрел в голову и грудь, снова бросили его на подушку. На всякий случай пустил генерал еще пару пуль. Все, работа выполнена. Пора уходить. Сражник все еще лежал под крыльчике, когда я закрыл за собой люк на чердак, затем выбрался на крышу. Подхватил винтовку и замер, наблюдая за движением охраны снаружи. Они постепенно стягивались к дому, и незаметно покинуть его у меня теперь вряд ли получится. Вскоре очнётся тот, что внутри, и на сто процентов поднимет шум. И тогда уйти станет еще более сложной задачей. Так что лучше сейчас, пока этого никто не ждет, Тем более, что у них нет оружия, способного стрелять мне в спину. Я скользнул с крыши на каменный забор и тут же спрыгнул с него на мостовую. Крик сзади раздался почти сразу, но я уже несся к ближайшему проулку. Город не изменился с того момента, как я в нем проживал, и каждая улочка здесь была знакома. Затерялся я гораздо быстрее, чем стражники смогли выскочить наружу. Теперь они вряд ли смогут найти меня в лабиринте, не зная точного направления. И самое главное внешности». Что-то там идёт не так, задумчиво произнес я. Дмитрий не мог пропустить такое мимо, либо ему совсем плевать на все то, что он создавал годами. Но это не факт, пожал плечами мышь. Он не появился ни разу. У меня есть версия, что общение может происходить посредством связи, так же как у нас. Возможно, но прошло уже две недели, и до сих пор нет никаких ответных действий. Мне не давала покоя неизвестность. Мы за трое суток уничтожили все 70% руководящего состава кланов. Ни одного, а всех сразу. Такое просто не могло пройти незамеченным. Я понимаю, Влад, но информации больше нет. Пожал плечами мышь. В Южной империи начался передел власти, и сейчас за место правящих кланов бьются банды и государственные структуры. В восточных землях ситуация не лучше. А что в Элодии, Поинтересовался я. Там, радий, быстро прижал к ногтю остатки, усмехнулся тот. Такое чувство, что он ждал этого дня, считая часы. Тех, кого вы не смогли убрать сразу, уже арестованы, и многих даже успели казнить. Тоже очень странное развитие событий, не находишь? Не разделил я его веселье. Слишком быстрая и правильная реакция, будто мы выполнили работу, которую нам поручил сам совет. Ты слишком утрируешь, покачал головой мышь. Я скорее поверю в хватку императора, которой он, кстати, очень славится. Может и так, неуверенно согласился я. А может, нас переиграли. Неужели ты думаешь, что Дмитрий не понимал, для чего мы заперты на этом острове? Я даже не уверен, что он знал о своем заказе у начальник разведки. И скорее всего, это твои подводные друзья сдали информацию. Они не подводные и совсем мне не друзья, отмахнулся я. Ладно, держи меня в курсе. Само собой, кивнул тот. Думаешь, начать операцию в диких землях? Почему нет? пожал я плечами. Оставляем здесь полтысячи гарнизоном, остальное перебросим на материк, уточнил мышь. Я все же считаю, что лучше начать малыми силами, покачал я головой. С империями было все понятно, но тут, скорее всего, так просто не получится. Ты прав, немного подумав, согласился тот. Когда думаешь приступать? «Ждем до конца месяца, ответил я. Нужно, чтобы прибыли все остальные. Хорошо. Я свяжусь со своими людьми, сделал пометку в бумагах мышь. Вас встретят